Глава 3. Управление встретило меня атмосферой деловитости, спешки и взбудораженности. Сотрудники сновали по коридорам и этажам, толклись на лестничных пролетах, обсуждая рабочие вопросы. Парадная дверь не успевала закрываться, пропуская и выпуская спешащий куда-то люд. Здесь бурлила большая и горячая работа, что чувствовалось уже при входе в просторный холл учреждения, где у стенки с поднятыми руками и вывернутыми карманами покорно раскорячились какие-то задержанные жулики под надзором затянутых во все черное как ниндзя, с автоматами перевес спецназовцев в масках. Следующие мимо сотрудники на этой мизансцене даже не задерживали взгляда, что свидетельствовало о расхожей банальности всего рабочего момента. Начальник управления, Решетов, лысоватый сутулый Верзила с тяжелым взглядом, принял меня без проволочек. Он уже выходил из кабинета, одетый в длинное кожаное пальто, с кепкой в руке, но вернулся обратно, предложил присесть за стол для заседаний и сухо произнес. «Дело ваше, читал. Знаю, что стремитесь к оперативной работе». «Очень хорошо, хотя и странно. У нас ведь тут служба не по расписанию». И требовать с вас буду без скидок на министерское прошлое. Идете на сложный отдел, этнические группировки. Весь Кавказ, Украина, Молдавия. Спать стоя умеете? Научитесь». Тут зазвонил телефон, и он снял трубку. Выслушав собеседника, молвил. «Молодцы, так держать». Обернулся ко мне, пояснил удовлетворенно: «Крупного бандюгу срубили». День прожит не зря. Так вот, решил продолжить, но тут опять зазвонил телефон и он снова отвлекся. Да, здравия желаю. Что? Да мне только сейчас доложили. А в чем дело? Лоб его пошел морщинами озабоченности, и я понял, что речь идет о задержанном злодее. Как? В следующий момент выдохнул он. Вы уверены? А у кого он на связи? Так, есть такой, знаю. Да, решим, конечно, не беспокойтесь. И положил трубку разочарованно. Агента припутали, — сообразил я, уже нахватавшийся знаний о некоторых оперативных таинствах. Теперь надо думать, как его отмазать. Святое дело, — вздохнул он, глубокомысленно кивнув на трубку. Ладно, сейчас идите к себе, знакомьтесь с операми. Входить в курс. В 7 часов вечера совещание. Представлю вас своим замом и другим начальникам отделов. Начнете врастать в коллектив. Он у нас единый. И без этого никак. Срубили армянскую банду, а их концы в Польшу или в Чехию тянутся. Значит, иди к нашим международникам. Соображайте совместно, как быть дальше. Всплыла воровская крыша в отдел по ворам в законе. Оружие конфисковали. «К ребятам по его незаконному обороту. В общем, перезнакомитесь со всеми за неделю на горячих темах, гарантирую. Ну, пойдемте, провожу. Все равно на выход». И мы двинулись по просторному, залитому светом коридору мимо вытягивающихся офицеров, удостаиваемых бесстрастными кивками главного потрошителя всех бандитов, лобастого, упрямого волкодава, никому не дающего спуску. И я тоскливо понимал, что по бездумию и беспечности попал в водоворот неведомой и жестокой реальности, чье постижение потребует всех моих сил. Кроме того, о непредсказуемости и коварстве Решетова меня предупредили мои теперь уже бывшие соратники по приемной. Доброжелательный к тебе сегодня, а завтра он мог подставить тебя под служебное расследование и влепить выговор за любой пустяк заставлял собирать брошенные мимо урны чужие окурки собственных заместителей, дабы те, и униженное, гоняли личный состав в хвост и в гриву, следя за порядком. Достижения подчиненных он забывал быстро, а промахи помнил как слон обиды. Лишние писанины, правда, не любил, знал, как она выматывает оперов, но зато свирепо требовал реальных результатов работы. Попасться лишний раз ему на глаза, в конторе никто не стремился. Выволочку можно было получить за прыщ на носу. От всего его существа исходила тяжелая, угрюмая угроза, отзывавшаяся у меня звоном в затылке и дрожью в коленях. Может, он пришел в наш мир из-за прыщнины, и в глубине души его теплились воспоминания о дыбах, пытках каленым железом и корчащихся на колах и кострах законоотступниках. Только сейчас, шагая с ним по коридору и проникаясь его уверенностью и внутренней силой, я понимал, что этот зверь способен разорвать меня в ошмётке, не моргнув взором. Моей охранной грамотой была протекция замминистра и сомнительный статус племянника вице-премьера. Но что представлял я собой для него помеси дракона и тигра? Тихую мышку, пропахшую канцелярией, министерского перемещенца с оперативным опытом длиною с воробья. Возможно, и другие определения. А два прыжка из звания в звание в течение считанных месяцев виделись достоинством сомнительным. Таким образом, напрашивался вопрос, как скоро меня сожрут. В моем положении присутствовал и иной минус. Коли я переведен сюда с благожелательной подачи высшего руководства и вхож в семью правительственного чина, почему оказался здесь, а не остался в министерстве? С какой целью? Внятным ответом мог быть один. Для карьеры в действенной боевой структуре. Но если так, я представлял опасность для всего руководства управления, в любой момент способный посягнуть на то или иное из его кресел. Я понял это только сейчас, досадливо уяснив сиюминутность и безалаберность своего отношения к жизни. Руки мой новый начальник мне на прощание не подал, буркнул, указав на дверь отдела «Вам туда» и поспешил вниз по лестнице, мимо пугливо жмущихся к перилам и к стенам подчиненных. А я, в очередной раз распрощавшись с милицейской карьерой, наивный мошенник, щепкая в шестернях карательной машины, Подумал, что еще час назад мыслил, как шофер такси, идущий на гонки болидов в качестве пилота, в надежде, что его навыки помогут выиграть чемпионат у профессионалов. Впрочем, можно выиграть гонку и по неволе, коли откажут тормоза. Неверной рукой я толкнул ведущую в отдел дверь и не удивился бы, обнаружив за ней гильетину вежливого палача и трибунал с заготовленным для меня крайне неприятным вердиктом. Но за дверью оказались столы с компьютерами и сидящие за ними молодые люди, почтительно привставшие при моем появлении. Видимо, уже сработала негласная служба внутреннего оповещения. Опера встретили меня доброжелательно. Мой заместитель провел меня в отдельный кабинет где мне предстояло руководить отныне боевой когортой подчиненных. В течение всего дня я изучал основные направления работы и текущие приоритетные дела, с опаской постигая, что погружаюсь в безграничную и бездонную трясину российского криминала, чьи масштабы в своей самонадеянности ранее не мог представить себе даже в общих чертах. Каким образом наше управление численностью в армейский батальон может хоть как-то противостоять этой орде, не говоря о том, чтобы нанести ей серьезный урон, являлось загадкой. Но опера были парадоксально оптимистичны в перспективах и в результатах своей деятельности, и ни тени уныния на их лицах я не заметил. Значит, в нашей боеспособности существовали некие несомненные секреты. Но какие? Хотя возьмем гаишников и водителей. Одних считанные тысячи, других миллионы. И все миллионы без исключения проходят через лапы обладателей полосатых палок. Листая принесенные мне документы, я задавал обтекаемые вопросы, боясь насторожить сотрудников некомпетентностью. И никаких собственных волевых решений не выказывал, полагаясь на всесторонний опыт, доставшихся мне в подчинение, Тёртых и вертких профессионалов, от которых, как и отрешетова, веяло непоколебимой уверенностью и силой. Собрав под вечер в своем кабинете ведущих сотрудников, я объявил: Отдел работает продуктивно, но расслабляться не будем. Новации не опасайтесь, если в чем-то ошибусь, поправляйте смело и вообще я рассчитываю на вашу помощь. Теперь готов выслушать ваши пожелания. «А какие пожелания?» — пожал плечами один из оперов. Молоденький, низкорослый крепыш. Чтоб там!» — кивнул на потолок. «Не мешали работать!» «Ну, в этом я посодействую, по мере своих сил». «На что и надеемся!» — донеслась ленивая ремарка. Я посмотрел на часы. Через пять минут мое представление у генерала. «Вот, товарищи, министерский прыщ, перенесенный на наше здоровое туловище». Ну, раскланяюсь, заверю в добросовестной будущей работе. Именно так мне все теоретически и представлялось. И еще, что можно спросить с человека в его первый рабочий день? Вежливо постучавшись в дверь, вошел мой заместитель, плотного сложения лысоватый мужик с непроницаемым лицом, немногословный, хмурый, но чувствовалось исполнительный и надежный служака. Вот, папочка положил передо мной документы. «Почитайте на ходу. Я там кое-что обобщил, в справках, пригодится. А это шефу на подпись. Надо улучшить момент, чтобы он подмахнул. Иначе застрянем в делах на полпути». Я взял документы и пошел в приемную, на ходу листая бумаги и лихорадочно пытаясь постичь их смысл. Очень хотелось домой, к телевизору, к пиву, к домашним тапочкам и к уюту дивана. Голова кружилась от обилия информации и впечатлений. А к возникающим сомнениям в своей дееспособности хиной примешивалась досада. Ради чего я сунулся в эту круговерть? Еще сегодня утром я был человеком, отвечавшим лишь за себя и за свои куция служебные обязанности. А теперь уже всем должен, и заикнись о нормативах рабочего дня, окажусь в глазах окружающих презренным изгоем. В приемной толклись суровые рослые мужики. Всем за сорок. Чугунные люди. Я таких ментов раньше не видел. Особая порода. Именно порода. Те из отделений, с которыми мне приводилось поневоле общаться раньше, дворняжки по сравнению с этими волкодавами. А министерские вальяжные интриганы и вовсе казались плюшевыми игрушками в сравнении с этой насупленной налитой спокойной угрозой ратью. Недаром мне говорили, что в свою контору Решетов набрал элиту милицейского сыска, прошедших все тернии гладиаторов. Совещание затянулось допоздна, и мое короткое представление утонуло в нем, как камень в омуте. С меня тотчас потребовали ответов по всей текучке отдела, как смежники, так и начальство. «Вникаем, работаем». «Возьмем на контроль», — выкручивался я, то и дело обращаясь к шпаргалке, мудро выданной мне заместителем и исходя потом под пристальными взорами полицейских профессионалов. Форы для новичков в их кругу не существовало. Коли назначен на место, месту соответствуй». Это я уяснил сразу. Но отболтаться мне все-таки удалось, равно как и получить массу сведений о работе нашей могучей конторы и когда задвигались стулья в окончании диспутов и выволочек, я ужом проскользнул мимо костюмов и мундиров уставшему, а оттого казавшемуся еще более мрачным шефу, и доверительно сунулся к нему с бумагами. «Очень надо подписать. Давай завтра. Завтра уже пойдет работа». Скользнул с тылым взглядом по тексту, потянулся за золотым паркеровским пером, подписал, выцедил через неприязненную заминку. «На, забери. Хорошо начинаешь, настойчиво. Уже на «ты».» И тут я понял. Завтра я уже буду запросто отвечать на рукопожатия собравшихся здесь людей и приложу все усилия, чтобы стать среди них своим парнем. Ибо судьба дает мне этот невероятный шанс, и я обязан им воспользоваться, Мне жизненно необходимо утвердиться здесь, на территории своей будущей судьбы. И иного выбора душа моя не желала, ибо выбор этот был не случайен и утвержден, как мне казалось, кем-то находящимся куда как выше всех земных чиновничьих олимпов. И может, в итоге я начертаю когда-нибудь тот самый рапорт о добровольном своем увольнении из этих стен, но до окончательной даты, проставленной на нем. Пройдет еще тьма времени, которая и составит мою жизнь. Глубоким вечером я уже собрался домой, но, проходя мимо помещения, где обреталась компания оперов, машинально нажал на ручку двери. Та раскрылась. Все сотрудники, несмотря на поздний час, находились на месте, сгрудившись возле телевизора. Но смотрели они не футбол, не кино, а видеозапись послания вымогателей своей жертве у которой три дня назад похитили ребенка. На видеозаписи и был запечатлен ребенок, Мальчик, 12 лет, перепуганный до икоты, заклинавший родителей выплатить за него выкуп, иначе бандиты отрежут ему голову. Опера уже в сотый, наверное, раз кадра за кадром просматривали ленту, пытаясь найти хоть какие-то детали, способные навести наслед след преступников. Я невольно присоединился к просмотру. «Да никаких зацепок!» — раздраженно промолвил мой заместитель, остановив кадр на паузе. И тут... Что значит свежий, незамыленный взгляд? Меня посетило как бы благословение свыше. И уже рванулись слова с языка, но я удержал их, тщательно прикинул, насколько весомы мои соображения, а потом произнес. «Так и чего, головы ломаем? Не пойму». Они же этой съемкой себя слили». Взоры подчиненных недоверчиво уставились на меня. «Возвращай по кадру назад», — приказал я. «Не то дальше, не то. А вот здесь стоп. Ну, смотрите внимательно». Прошло полминуты. «И чего особенного?» — раздался вопрос. «Мальчишка, стул, штора, сервант с посудой». «А теперь внимательно смотрим на верхнее стекло Серванта», — сказал я. «Вот это да!» — донеслось с восхищенным присвистом. В стекле отражением от оконного проема размыто и блекло виднелся силуэт моста, перекинутого через Москву реку. Фрагмент изображения укрупнили. «Дом на Павелецкой набережной», — твердо констатировал один из оперов. «Я рядом живу, не спутаю». «Кстати, так это же практически вид из окон моей хаты. Этаж от четвертого по шестой, судя по всему. Ну, дела. Ищу заложника, а он в соседней, может быть, квартире, за стенкой». «Тогда работаем», — изрёк мой заместитель. Обернулся ко мне, сказал с уважением. «А у вас красиво начинается первый день на службе». В три часа ночи меня поднял с постели звонок телефона. Звонил опер, которого я, если и видел сегодня, то мельком, и запомнить-то не успел. «Работали по Ниязову. Он засек наружку, открыл огонь из автомата. У нас ранен Олег. Ниязов убит, но там пуля в квартиру залетела и рикошетом хозяину в плечо. Едет местная прокуратура. Надо решать вопрос. Пуля наша». Я заполошно тряхнул головой. Какой не Какой Олег? Какая прокуратура? И что значит решать с ней вопрос? Кто бы мне его еще вчера решил с Сиросливовым. «Уля бандитов», — тупо сказал я. «Наши поли к мирным гражданам не залетают. Раненых сопроводи в больницу. С хирургом договоришься, не маленький». «Понял. Утром у меня есть шеф». И завертелась карусель новой моей жизни. Мыслишки о том, чтобы спрыгнуть с нее в трясину окружающей среды, окончательно отошли на второй план и казались уже трусливыми и пустыми. Я был захвачен бурлящей в отделе работой потоками информации, абсолютно недоступными обывателю, и кроме того во мне укоренилось ощущение защищенности и значимости. Всю жизнь подо мной качалась бросая меня из стороны в сторону, зыбкая почва, неопределённой, шедшей на обум жизни. И вдруг я оказался на твердыне утеса, омываемого бессильными волнами внешних житейских бурь. Я был в коллективе, где каждый поддерживал каждого, обладая при этом силой и властью. И в отличие от министерства с его интриганством, подсиживаниями и двуличием, Наша контора представляла собой спаянный стальной кулак. Ни зависти, ни стукачества, ни карьеризма. К тому же мне крупно повезло с толковыми, образованными, подчиненными. И угнетало только одно — среди них я был самым слабым и неумелым. И потому оставалось играть роль степенного и заботливого шефа. И с этой ролью я умудрялся справляться. При всей своей причастности к МВД наше управление представляло собой организацию самостийную, неконтролируемую и живущую не столько по закону, сколько по схожим с воровскими понятиям. Одно из понятий, провозглашаемых открыто на публику, было следующим. Мы идем не от преступления к преступнику, а наоборот. То есть нейтрализуем негодяев до того, как они нагадят, а не после. Это означало профилактику, слежку и внедрение в среду организованного криминала, как офицеров, так и агентов. И наши методы были сродни оперативным постулатам разведки и контрразведки. Расследования по принципам традиционного сыска, конечно, проводились, но только по крупным или политически весомым делам. Рутину работы по ежедневному валу остальных преступлений несли подразделения низовые к которым относился и Мур. Его сыщики нас недолюбливали, считали, что мы ни за что не отвечаем, но снимаем самые жирные сливки. В районных отделах, сосуществующих с нашими периферийными структурами, нас откровенно боялись за лютость, отчужденность от всей остальной милиции, а прокуроры сквозь зубы отзывались о нас, как о тех же бандитах. Кое в чем я был готов признать их правоту. Действовали мы жестко на результат, вопреки законным уложениям, но все свои хулиганства отыгрывали умело, изящно и нагло. Нарушение принципа круговой поруки и обета молчания означало мгновенное отчуждение Раскольника от коллектива. К тому же, как в лучшие времена госбезопасности у нас на службе пребывал прокурор, собственный, прикомандированный, быстро улаживающий все шероховатости в отношениях наших подразделений с его ведомством. Я, захваченный беззаветным революционным воодушевлением в борьбе с преступными гадами, был немало обескуражен, когда, пребывая в кабине сортира, стал свидетелем разговора зашедших в туалет оперов. «Слышь, — сказал один, — как ночью в контору не приеду, гляжу на окно нашей прокурорской крыши, «А там сутки напролет настольная лампа горит. Вот труженик, а!» «Так ему надо много успеть», — с удовлетворенной одышкой пояснил другой сотоварищ. «Вылети он отсюда. С такой строкой в трудовой биографии едва ли будет принят в объятия коллег-юриспрудентов. Мы ж для них преступная группировка номер один. Тут его последний причал и место создания личного пенсионного фонда». «Два раза меня, кстати, отмазал». «Дорого?» — раздался тревожный вопрос. «Ну, тачку свою пришлось продать». «Серьезно разводит». «Ничего, дело наживное». Этот диалог навеял на меня неприятное размышление, всерьез омрачившая духотворенность моих чистосердечных рабочих порывов. С другой стороны, я понимал, что мелкопоместная алчная возня бытует в любом коллективе, что цельным натурам порой приходится уживаться с отщепенцами, но как бы то ни было, главную свою линию контора уже несколько лет гнула бескомпромиссно и отважно. Организованные банды, плодящиеся как грибы под теплым дождичком снизошедшей на страну демократии, заполонили все сферы общественной жизни, подминая под себя устои самой власти. А потому, дабы устои сохранить и свой неприкосновенный статус соблюсти, Власть и учредила контору, дав ей карт-бланш на уничтожение обнаглевшей нечисти, собрав в наших стенах отборных бойцов. Мы понимали никчемность своих действий в пределах закона, в муторных расследованиях, в пикировках с судами и с адвокатами. Нам нужен был ежедневный, топорный результат. И достичь его можно было лишь стравливанием между собой группировок воров в законе, тонкими провокациями, внедрениями в преступную среду своих людей и беспримерным силовым нажимом на болевые точки многочисленного противника, благодаря нашему хитроумию. И противник крошил себя в кровавую труху собственными же стараниями. При этом наша мощь и всеведение крепли день ото дня. Нас ненавидели и боялись. Нас кляли власти придержащие. Но верховные правители не принимали никаких мер, дабы урезонить взорвавшихся милиционеров, сколотивших самую настоящую спецслужбу. И я постепенно понимал, отчего это так. Разгулявшаяся организованная преступность, набравшая жирка, стремилась в политику, а им, верхним, не нужны были умные, ни перед чем не останавливающиеся конкуренты. А противостоять волкам могли лишь волкодавы. Да и кто были лидеры группировок, вылезшие из-под обломков рухнувшего СССР? Прошлый советский плебс, обреченный влочить существование в социальных низах, злые дети спившегося окраинного пролетариата. Однако проявившая себя в вахханалии перемен и свобод как волевые личности, отчаянные и храбрая, как талантливые организаторы, схватывающие все на лету умники только с угольно-черным знаком «минус», определяющим их сущности. Вырвавшись из нищеты и убожества, они хотели красивых игрушек, машин, особняков, золотых часов, а после, насытившись мишурой, власти. Они были раковыми клетками, неуклонно прессовавшимися в опухоли. А мы иммунной системой, взявшейся за правое дело, горячо и бескомпромиссно, пытаясь унять лихорадку, колотившую организм государства. И вскоре я понял, почему не только остался на своем новом поприще, но и привязался к нему. Меня захватило и увлекло большое дело, правильное. Я впервые очутился в окружении людей, целиком этому делу посвященных и принявших меня в свой круг. Наконец, каждый день я получал знания. И не только о тонкостях оперативной работы и о криминальных злодеяниях, но и о самом механизме власти. Однако высокие порывы, поначалу окрылявшие меня, мало-помалу отходили на задний план, оттесняемые правилами большой милицейской игры, которую я вел на отведенном участке, где пересекались сотни интересов иных людей. При этом мой интерес заключался в удержании собственной позиции, что означало мою адекватность интересам тех, кто эту позицию укреплял и поддерживал. Мои бывшие министерские сослуживцы, канцелярские крысы, решая в нашу пользу вопросы в своих империях, остро нуждались в поддержке с земли. И первый звонок от соратника с прошлого места службы прозвучал не с целью осведомиться, как я там на новом месте, а был проникнут глубоко практическим мотивом. Есть дело. «Надо увидеться». Встретились в кафе неподалеку от нашей конторы. Соратник был деловит и на предисловие не отвлекался. «Есть у меня двоюродный братец. Он коммерсант», — сказал он. «Профиль — экспорт. На него наехали чечены. Ты занимаешься этнической темой. Проблема такая. Чечены опекают конкурентов братца и хотят получить еще одну дойную корову». Братцу нужен отбой от посягательств и постоянная крыша. Будет платить десятку зеленых в месяц. За сегодняшние хлопоты — 50. Мне, — поиграл бровями, — две десятки, десять с полтинника. Ты заботливый родственник. А что делать? Вот и секрет министерской крысы. Разруливая ситуации чужими руками, ни за что не отвечай. Моя хата с краю, мой офис в центре. Но мои дивиденды бессрочны. Я поймал себя на мысли, что до этого момента был совершенно бескорыстен в своем служении, принявший меня в свою лоно системе. И предложение бывшего коллеги по канцелярскому цеху мне категорически претило. Но та уверенность и обыденность, с которыми предложение прозвучало, имели основательные корни — и я нутром почувствовал, что, проявив к нему праведную принципиальность и отрешенность, окажусь очень скоро за бортом, нажив себе ярлык тупого дуболома. Тем более при всей своей ущербности и порочности подобного рода сотрудничество с коммерсантами во всех милицейских кругах считалось своеобразного рода нормой в условиях пещерного российского капитализма. Бюджет нашей конторы был скромен, Наверху считали, что мы способны прокормить себя сами. Правда, каким образом не уточняли. А потому выработалось у нас два принципа работы и жизни. Принцип первый состоял в том, что в сговоры с бандитами мы не вступаем, рубим их, как чертополох, взяток не берем, но вот с коммерсантами разбираемся иначе. Хотите спокойно зарабатывать свои миллионы? Поддержите и тех, кто способен обеспечить вам безопасность и покой, компенсировав своими пожертвованиями скупость государства. Модель извращенная, по сути, та же бандитская, но, вы, вписавшаяся в мораль того российского общества, что сложилось в тяготах нашей переломной эпохи, чей благостный финал казался недостижимым, как край горизонта. Потому, скрипя сердце, брезгуя в душе, Предложение я, увы, принял. И вскоре был представлен молодому подвижному человеку по имени Дима. Невысокий бодрый толстячок с короткой блондинистой шевелюркой, словно стелившийся по его голове, он был постоянно жизнерадостен, смешлив, без устали сыпал анекдотами и прибаутками, царил деньгами и вечно куда-то спешил, словно сам сгорая от своей неуемности. В тонкости своего бизнеса посвящать меня не стал, сказав, что на производственной Ниве проблем для него не существует. Но вот личной безопасностью и притязаниями бандитов он удручен чрезвычайно. Тем более, что домогательства приняли крайний характер. На днях Диму похитили и увезли за город, поместив на сутки в подвал особняка. Слегка помяли, пригрозили отрезать конечности бензопилой, но впоследствии отпустили, дав пять дней на сбор кругленькой суммы, которой, как он стоически утверждал, будучи в заточении, на сегодняшний момент у него нет. Я кивал глубокомысленно, про себя же смекая, что Дима преподносит отделу бесплатный подарок — раскрытие очередного вымогательства. Работка непыльная, безыскусная, как простудный чих. Несколько задокументированных встреч с бандитами — Эпизод передачи денег, а дальше финальная точка, которую ставит СОБР, то бишь специальный отряд быстрого реагирования. Вход идут удары прикладами, тяжелые башмаки, наручники, а затем деморализованные вымогатели оказываются в клетке. Рутина. Однако непонятно по каким соображениям, но весьма бескомпромиссно, Дима настаивал лишь на вразумлении бандитов, без доведения дела до суда. Подобная постановка вопроса нам категорически не подходила. Но, как известно, заказчик всегда прав. Пришлось выкручиваться, прикрывая самодеятельность акции легендами определенных оперативных соображений. Моральная сторона дела при этом ущерба не несла, ибо само дело было правое. Присутствующий при окончательном разрешении своих недоразумений Дима глубоко проникся жестокой убежденностью наших действий, и проплатил за перспективы дальнейших услуг сразу за полгода вперед. Однако впечатляющая простота подобных операций была, конечно же, кажущейся. За театральным действом арестов и задержаний, предъявлений обвинений и тонких допросов таилась за кулиса с непредсказуемыми подвохами, и коммерсант, доблестно сдавший бандитов правосудию, рисковал головой. Тем более, когда речь шла о свирепых чеченских группировках. Они заполонили Москву в начале 90-х, базируясь на юго-западе города в гостинице «Салют», открыв магазин в войнах и пытаясь подмять под себя не только столичный бизнес, но и существующий организованный криминал. Численных сил у горцев хватало. Но главным их хозырем был тот вакуум, в котором они обретались, ничего не имевшие и ничем никому не обязанное. При первом же конфликте с солнцевскими кавказцами было нагло, но справедливо замечено. «Ребята, подумайте, у вас здесь жены, дети, дорогие дома и дорогие машины. А что у нас? Ничего. Так кто чем рискует?» Это уже потом начались операции с банковскими АВИЗа, чеченские капиталы вложились в недвижимость и бизнес, Разделились сферы влияния, и началась криминальная дипломатия между сообществами. Но начало чеченского вторжения в столицу, да и не только в нее, было отчаянно агрессивным. И поневоле вспоминалась советская эпоха, когда в Москве из всех кавказских пришельцев выделялись лишь анекдотические фигуры торговцев хурмой и мандаринами, всеми презираемые, как ущербные и малочисленные паразиты, не имеющие никакого будущего среди строителей коммунизма. Да и куда им было деваться за пределы рыночного прилавка? Паспортный контроль, прописка, обязательное трудоустройство, никаких сверхдоходов, а прояви коммерческую жилку, прописку обеспечат в резко континентальном климате исправительной колонии. И не рвались горцы в Москву, разве что в качестве туристов, купить барахлишко, осмотреть труп Ленина, звезды Кремля и обратно к баранам и горным вершинам, подальше от неподкупной и суровой московской милиции. Но как только броня советской власти пала с тела государства, горные орлы слетелись на поклев беззащитного тела и принялись терзать его упоенно и ненасытно. Препятствий на своем пути они не терпели, и любое сопротивление жертв приводило их в ярость. Однако, сидя под нашей уютной крышей, Дима мог чувствовать себя комфортно и весело. Мои опера знали все кавказское закулисье, его внутреннее игрище и планы. И спустя три дня через агентуру горцы, заинтересованные вместе подлому коммерсу, получили рекомендации не рыпаться, дабы не попасть под пресс нашей конторы. Свора, недовольно урча, отступила. В их темных, но сметливых умах Давно была уяснена истина, что противоборство с государством, которое мы полномочно и твердо представляли, приведет исключительно к плачевным результатам. Мы заявили о себе как о силе, не способной прогибаться под самым наглым напором, и потерять в схватке с нами голову желающих не нашлось. Наш грозный и безжалостный авторитет был незыблем. К тому же бандиты давно уяснили наше пренебрежение ко всякого рода юридическим проволочкам и формальностям. Да и как иначе уничтожить и рассеять народившуюся криминальную армию, опираясь на кодексы, тягомотину следствия и всякого рода доказуху, мол закон превыше всего, болтовня дилетантов, ибо даже самый пламенный правозащитник, получи по голове в подворотни, сразу побежит в ненавидимую им милицию и потребует высшие меры социальной защиты для посягнувших на его жизнь и кошелек лихаимцев. Так что нам поневоле пришлось обратиться к истории ВЧК. Мы числились сотрудниками милиции, но на деле были спецслужбы, а значит, пренебрегали кондовыми разрешениями тех или иных ситуаций. Главным же козырем в действии госбезопасности всегда была ликвидация. Принцип далекий от христианской морали, но единственно эффективный в схватке с вражескими ордами. Так что нашей основной задачей было устранение активных преступных лидеров. Руководимая ими своры, потеряв вожаков, превращались в хаотичную массу, уничтожавшую друг друга в конкуренции и дележе наследства лидеров. Будь политическая воля, мы бы за месяц, не моргнув глазом, поставили к стенке всю активную криминальную сволочь. Но принципы якобы демократического государства такую роскошь исключали. К тому же всех бандитов не перестреляешь. На месте тщательно прополотых сорняков обязательно появится молодая поросли. Так что оптимальной представлялась иная концепция. Столкнуть бандитов лбами, заставить их самих расправиться друг с другом. В итоге оставив на криминальном рынке контролируемых через агентуру вожаков, чутко реагирующих на появление новых конкурентов и безжалостно крошащих их. И закон соблюден, и лоск демократии сияет в торжестве своем, И нам труды облегчены, и безвинных жертв спасено без числа. Избавление Димы от возможных претензий к нему со стороны чеченской братвы обеспечивал опер Вова Акимов, высоченный здоровяк с голубыми, вечно улыбающимися глазами, пройдоха и виртуозный комбинатор. «Значит, так», — усаживаясь передо мной, доложил он, Держу я на связи одного чеха. Личность многогранная. Хам, подонок, патологический варюга, Тормозов никаких, но стучит исправно. На взаимовыгодной основе. Материалов на него у меня вагон. Организму этому всего 20 годков. Щенок, но зубастый. Так вот, одного за другим грабанул он двух авторитетов. Представь, банальный разбой. И еще сказал им если своим сявкам вякнете, себя же и обгадите. Я, пацан, на гоп-стоп вора поставил. В общем, один промолчал, а второй не стерпел. И вчера моего чеха прямо на стоянке у гостиницы из Макарова сделали. Три пули, одна прошла в сантиметре от сердца. Его как в больницу привезли, он на последнем дыхании попросил врача мне позвонить. Представляешь? Прихожу сегодня в реанимацию, а он глазами ворочает, очухался, сучонок. «Мне-то чего звонил?» — спрашиваю. А он — «А больше некому». «Свои спросят, кто стрелял, почему?» «Что отвечать? Посоветуй». И чего насоветовал? «А он у тех на подхвате, кто нашего Димона потряшить решил». «Кого-кого?» «Диму. Хороший парень, кстати». «Ну вот». Я и придумал, что скажет этот крысеныш своим корешкам. Он скажет, что зацепила его на стоянке наша контора. Наказала ему от Димы за сто верст держаться. А он, как полагается отморозку, начал грубить и тут же схлопотал выговор с занесением в грудную клетку. Чем не дополнительный аргумент в пользу Димки? И Акимов невольно посмотрел на новенький брегет, на днях презентованный ему нашим подопечным. Дима, надо признать, был действительно щедрым парнем, ибо через неделю, в день моего рождения, под окном мне пригнали свеженький годовалый Мерседес с поздравительной открыткой, прикрепленной к рулю. «Реакцию на дополнительный аргумент необходимо отследить», — сказал я. «Дима, как и каждый порядочный человек, страдающий от засилья криминала, нам очень дорог». «Еще бы!» — откликнулся Акимов с добросовестной интонацией. И мы оба многозначительно поглядели на потолок, ибо кабинеты нашей конторы добросовестно прослушивались и службой собственной безопасности, и чекистами, а, возможно, бандитами и иностранными разведками. Посягательства криминальных группировок на наши тайны были регулярны. Машины их наружного наблюдения и хлопчиков с высококачественной техникой хранители нашей конспирации отлавливали регулярно. А вот на днях, как сообщили на совещании у генерала, из канализационных дебрей под нашим зданием был извлечен самый натуральный шпион, пытавшийся приладить аппарат для считывания информации к нашим секретным подземным линиям связи. Не знаю, какие тайны деятельности конторы интересовали зарубежные спецслужбы, но, видимо, праздными мотивами их любопытство не диктовалось хотя и там наверняка существовал определенного рода, как и у нас, производственный план, дутая отчетность о доблестях и разного рода работа на неясную перспективу, дающая возможность сочкануть и втереть начальству очки. С другой стороны, один из наших оперов недавно драпанул в Швейцарию, мигом получил там убежище и наверняка не за даром. Однако во мне подобная благосклонность суровых иммиграционных властей богатейшей страны вызывала на сей момент лишь недоумение. Какая была ценность в этом перебежчике? Слишком далеко от политики, науки и обороны, то есть от всего того, что интересует разведку, стояла наша контора. Результаты нашей деятельности освещались в прессе. Агентура состояла из разнообразного жулья, И конкуренции с завербованными Лубянкой господами не выдерживала никакой. А тайная оперативная кухня основывалась на известных всем профессионалам банальностях. Впрочем, по недомыслию своему я мог и заблуждаться. Тем более представители госбезопасности крутились в наших стенах постоянно. И с ними мне довелось познакомиться с первых же дней пребывания в конторе. Наши рабочие интересы порой пересекались плотно, особенно и непосредственно касаясь чеченской общины. Война на Кавказе полыхала. Ей не виделось конца. Угроза терроризма в столице висела в самой атмосфере. Город заполонили фальшивые доллары, источник которых находился в беспокойных горах. Связи тамошних боевиков и обосновавшихся в Москве бандитов крепились и умножались. В финансирование бойни включались банки, рынки, нефтяные шарашки, процветала контрабанда оружия и наркотиков. Кроме того, Федеральная служба контрразведки, ФСК, которую наш генерал именовал фанерно-спичечным комбинатом, была задвинута по своему влиянию на второй план президентом Ельцином с прохладцей, относившимся к чекистам. «Какие им еще деньги нужны на развитие?» — возмущался он. За все годы, которые я Свердловской областью руководил, ни одного шпиона не поймали, а жрали в три горла. Теоретическими веяниями, согласно своей юрисдикции, занимались чекисты. Но раздутый штат их департамента, ведавшего проблемами организованной преступности, маялся бездеятельностью. А потому, по решению сверху, к нам были прикомандированы опера лубянки дескать, хоть в рейдах совместных, пускай поучаствуют, для поддержания формы, рассмотрят ваши ситуации с точки зрения собственных интересов, может, нароют что-либо толковое. В моем отделе постоянно отирался некто Латвиненко, пришедший в ГБ из конвойных войск и крутившийся среди нас явно с коммерческими целями. Этот тип вызывал у меня настороженность и омерзение, провокационностью, жадностью, и абсолютной беспринципностью своей натуры. Однако отношений с ним я старался не портить. Во-первых, он спелся с помощником генерала Соколовым, числящимся на оперской должности в моем отделе и причастным к множеству тайных делишек шефа. Во-вторых, подвязался на услугах у олигарха Сосновского, кого с Решетовым связывали теснейшие деловые и политические интересы. «Встань я поперек им», не удержался бы на службе и дня. Кстати, еще три столпа сегодняшней империи — Ходоровский, Гуслинский и Волоколамский — активно финансировали нашу контору. И не только с целью защиты своего бизнеса силами управления. Они ставили на Решетова, как на фигуру, способную выбиться в преемники высшей власти. И против такого альянса рыпаться не приходилось хотя я, как и любой нормальный русский человек, без всяких сомнений понимал безоглядную паразитическую порочность этих типажей, ничего общего с интересами и болями моей страны не имевшими. И вопрос, кому же служит управление, начинал неприятно меня удручать. И мой прежний пыл потихонечку истачивался зародившимся скепсисом. Утешало одно, с бандитами на своем уровне мы все же боролись, и боролись не безуспешно. Опер по особым поручениям из нынешнего чека Вадим Тарасов, попавший в Госбезопасность из ГРУ и временно осевший у меня в отделе, сразу же приглянулся мне. Это был статный парень, высокий плечистый с гибкой пластикой прирожденного гимнаста, волевым лицом со шрамом пересекающим щеку и высоким абсолютно правильной формы лбом. Ощущение могучей внутренней силищи, исходившей от него явно и непринужденно, порой завораживало. Он не допускал ни малейшей небрежности в одежде, щеголял в дорогущих костюмах и изящных штиблетах, нося в заплечной кобуре неуставной тт а в пристежке на голени малыша Вальтер ППК. Это был боевой опер, прошедший Афганскую войну с орденами Красной Звезды и Красного Знамени, но не успокаивающийся и поныне. Он то и дело вылетал в Чечню на боевые операции и засиживаться в кабинете не любил. Между нами сразу возникла взаимная симпатия и доверительность. Да и мои опера приняли его в свой круг, отдавая должное напору и смелости его решений абсолютному бесстрашию и мгновенной реакции на любую заковыку в общей работе. Вероятно, подметив наши укрепляющиеся с Вадиком отношения, После очередного совещания Урешетого, шеф нашей внутренней безопасности, седовласый умудренный полковник, от чего-то с первых дней расположившийся ко мне, доверительно отведя меня в уголок приемной, на полушепоте произнес: Юра, осторожнее с этим Тарасовым, прошу тебя. Зная о взаимном недоверии милиции и госбезопасности и о возможных провокациях, я встрепенулся. А что такое? Подставит? Там полная беспринципность, донесся ответ. Этот, если надо убить, так ухом не поведет. В кровище по самую макушку. Я кивнул на раскрытую дверь приёмной. В проёме виднелся широкий, засланный по плинтусы узорчатой ковровой дорожкой коридор, по которому удалялись в кабинеты от совещавшиеся соратники. А тут что? Другие? Ну, неопределенно отозвался он. Грехов у всех много, но откровенных убийц у нас. Наперечет я бы сказал. Вот тогда я говорил, шутя, а он-то всерьез. И с кем же я работаю? Я понял, — сказал я, всем видом дав понять, что уважительно вник. Вот и смотри, заведет в историю, не отмоешься. Поразмыслить над словами многоопытного особиста я не успел, отвлек телефонный звонок. Как чувствовал, Дима? Мою квартиру слушают, я уверен, донесся до меня его трагический шепот. Был у меня тут разговор с женой по одному поводу, и тут же конкретно отзвонили на предмет услуг. Это не совпадение, прошу срочно проверить. Мне каждый раз приходится выходить с телефоном на лестничную площадку. «Про секс даже не говорю! Я под микроскопом врага! У меня стресс, бля!» Шизофрения. Я бы так и озвучил этот факт, но тут же вспомнился «Мерседес», ежемесячное вспомоществование, и чувство долга перебороло искренние эмоции. Пошел к Акимову, объяснил ситуацию. «Ну, привыкнешь сопли и коммерсантам утирать, это не самое страшное», — отмахнулся он. Сейчас съездим, все провернем. Но это же с тех отделом договариваться, А у них такие расценки по частному сектору, как я слышал. Да и вообще весь день на смарку. Спокойно. Акимов полез в шкаф, стоящий в углу кабинета, набитый сломанной, но еще не списанной с баланса офисной техникой. Порылся в нем и извлек оттуда какой-то радиотехнический прибор неизвестного мне назначения. Но вида внушительного и явно отдающего военными технологиями. Что такое? спросил я. Уже год тут валяется, сказал Акимов. Откуда взялся и чего собой представляет загадка? Хорошо, они выкинули. К Дименному дому мы подъезжали через 20 минут. Я вышел из машины, удерживая прибор под мышкой и скручивая в ладони скользкий шнур питания. По пути к подъезду Акимов бестрепетной рукой отломал подвернувшуюся под руку антенну у одного из припаркованных автомобилей. Смущаться, впрочем, было некого. У дома находилась лишь парочка бомжей, сидевших на своих мешках у мусорных баков и поедавших сырую рыбу, подобно богатым японцам. «Ты чего хулиганишь?» — возмутился я. «Все по делу, двигай к объекту!» «Слышен денег, громкий шелест, это лох идет на нерест. Давай, давай!» Звякнула цепочка, в дверной щели мелькнуло бледное лицо Димы, тут же просветлившись при виде своих штатных спасителей. И мы вошли в его респектабельные хоромы с мраморной плиткой прихожей и золоченными канделябрами. «Значит так...» Водружая прибор в гостиной на основательный дубовый стол с резной окоемкой, начал Акимов. «Где сеть питания?» И пока Дима суетился в поисках удлинителя, воткнул в одно из технических гнезд прибора автомобильную антенну, что придало аппарату окончательно внушающий доверие вид. Щелкнул тумблер, замигали многочисленные сигнальные лампочки, отображающие неведомые нам процессы электронного организма, А затем побежали, ломко меняясь в своих показаниях, жидкокристаллические цифры на застекленной панели. Сканируют все радиочастоты известных шпионских жучков, уверил Акимов, уважительно разглядывающего прибор Диму. Осмотрим все помещения, включая сортир. Выявим даже пассивные микрофоны. Вот техника у вас, а чтоб я тут. Стараемся, старик. Мы ж ценим твою благодарность. После тщательного изучения всех закоулков квартиры Акимов, выведя нас на лестничную площадку, озабоченно резюмировал. «Один пассивный микрофон в гостиной. Кто и как его воткнул, думай». Дима вновь помучнел лицом. «И что делать?» «Завтра приедут спецы, найдут клопа. Тут уже требуется иная аппаратура и специальные навыки». «Сколько будет стоить?» Привычно сработал у Димы чуткий коммерческий иммунитет. «Договорюсь на тысячонку, сам понимаешь, работа специфическая крайне». «А если он пассивный, как же он передает?» — обнаружил в себе склонность к анализу Дима. «По стенам, по батареям», — лениво ответил Акимов. «Транслирует вибрации по вторичным сетям». «Вот гады! Я так и знал!» Он с надеждой вгляделся в наши непроницаемые лица. Их надо вычислить. займемся. Обратно прибор в машину нёс Акимов. Любовно похлопывая его по крышке, бурчал. Целый бизнес открывать можно. А Корнеев его всё на помойку хотел. Спрятать надо подальше, пригодится ещё. Коммерсанты, они все мнительные, как барышни, после акта безоглядной любви. А микрофон-то ты зачем приплёл? Пусть технари завтра съездят, да играют все роли ответил он, водружая аппаратуру в багажник. «Пятьсот им обломится на бедность, остальное нам на кефир». «Мне не нравится твой поступок». «И мне не нравится», — сказал он весело. «Но что бы случилось, если бы мы ничего не нашли? Уверяю, Диму охватило бы разочарование. Понимаешь? Вот тогда бы он нам точно не поверил. У него же мания, игра воображения. А мы по этой игре равнодушным ломом». А так и нужность свою укрепили, и бензин оправдали, и новый жизненный импульс придали человеку. И к технарям теперь всегда и пожалуйста. Вернувшись в контору, я побрел в свой отдел, заглянув к операм. Все столы помещения были заставлены копировальной техникой. Народ трудился в поте лица, раздевшись до маек. Копировали 2 миллиона долларов, изъятых на сделке с наркотиками. Ксерокопии американской валюты следовало приобщить к делу как вещественное доказательство, а миллионы отправить в бюджет. Вскрытые пачки валюты россыпью валялись на полу, скрипели и моргали лампочками аппараты, выплевывая страницы с обезображенным наплывами перегретой краски ликом Бенни Франклина, никогда, кстати, не занимавшего должность президента США. Черты его, утратившие масонскую благочинность после осквернения копировальным механизмом, походили на фоторобот-разбойника с большой дороги. «Шеф, прошу, побудь пока здесь», обратился ко мне мой заместитель, наравне со всеми тянущие лямку типографского батрака. «С утра ни крошки во рту. Мы скоренько в столовку и обратно. А то замок на двери, как на почтовом ящике. Вломится кто-нибудь из соседей, а потом недочет образуется». Это ведь еще те шустрилы. «Ну да», — сказал я, — «а если уже недочёт? Тогда вопрос, кто в кабинете присутствовал помимо вас? Разбирайтесь сами, а обед — посменно». И я с ленивой начальственной оттяжкой затворил за собой дверь. Я уже не очень-то и обольщался праведностью своих оперов, увы, расторопных на всякого рода финты и фокусы. Нашли дурака. Хотя если пропадет пачка другая долларов, Эти умники твердой рукой закроют недостачу фальшивками. Их у нас в изобилии. А спишут все на махинации наркодилеров. Если уже этого не сделали, с них станется. Ведь идейка лежит на поверхности. К вечеру ко мне явился заместитель, поникший от трудов праведных. Поведал грустно. 50 тысяч долларов нуждаются в экспертизе. Явный левак. По десятке на нос нормально, прикинул я уже не слушая дальнейших его разглагольствований о необходимости возбуждать параллельное дело об операциях с фальшивой валютой, пусть и проведенных в рамках уголовной сделки. До службы собственной безопасности этот факт, естественно, долетит. Меня вызовут на ковер, я пожму плечами, заявлю, что к валюте даже не прикасался, а операм доверяю. После моего ухода все обменяются понятливыми улыбками, да на том все и закончится. Впрочем, для упреждения допросов и расспросов, руководствуясь принципом оповещения о непоправимо бушующем пожаре самим поджигателем, надо немедленно отзвонить в отдел наших общественных связей. Сегодня же газетчикам и телевизиончикам преподнесут новость о задержании крупной партии героина и, соответственно, о преступниках, пытавшихся крайне недобросовестно расплатиться за товар с поставщиками. Журналисты за предоставленные горячие факты нашей пресс-службе негласно, но исправно платили. Так что взаимовыгодное сотрудничество было налицо. Я представил себе диктора, глаголющего как пописанному. «Думаем, эти ничтожные 50 тысяч долларов, канув в казну наркомафии, растворились бы в ней без следа, на что, собственно, и рассчитывали». Ну и так далее. Я набрал четыре цифры на телефоне внутренней связи. «Привет заведующему связями с народом! Срочно в номер!»